Питье шло чин, никто не принуждал, потому что царь дал такое приказание всем управляющим в доме его, чтобы делали по воле каждого. И царица Астин сделала также пир для женщин в царском доме царя Артаксероса. В седьмой день, когда развеселилось сердце царя от вина, он сказал Мегуману, Бихсве, Харбоне, Бихве и Авагве, Зефару и Каркасу с служившим пред лицом царя Артаксеркса, чтобы они привели царицу Остинь, пред лицо царя в венце царском для того, чтобы показать народам и князьям красоту ее, потому что она была очень красива.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 Харшена, Шифар, Адмафа, Фарсис, Марес, Марсена, Мемухан. Семь князей персидских и медийских, которые могли видеть лицо царя и сидели первыми в царстве. Как поступить по закону с царицею Астинь за то, что она не сделала по слову царя Артаксердца, объявленному через Евнуков? И сказал Мимухан пред лицом царя и князей, «Не пред царем одним виновна царица Астин, а пред всеми князьями и пред всеми народами, которые по всем областям царя Артаксерца, потому что поступок царицы дойдет до всех жен, и они будут пренебрегать мужьями своими и говорить,